Приложение. Речь фюрера в Рейхстаге 19 июля 1940 года. Депутаты. Представители германского Рейхстага. Я собрал вас на сегодняшнее заседание как раз в тот момент, когда немецкая нация ведет титаническую борьбу за свою свободу и свое будущее. Это вызвано необходимостью показать нашему народу историческую неповторимость всех тех процессов, которую мы вместе пережили. Кроме того, я хотел бы поблагодарить наших солдат за победу и сделать еще одну, на этот раз последнюю попытку призвать мир ко всеобщему благоразумию. Если сравнить причины этого исторического конфликта с объемом и масштабом военных действий, станет ясно, что все события и жертвы этой борьбы абсолютно несопоставимы с изначально заявленными поводами, если, конечно, не принимать в расчет тот факт, что все эти поводы были лишь предлогом для сокрытия истинных намерений. Программа национал-социалистического движения, если рассматривать ее в качестве будущей основы отношений Рейха с окружающим миром, имела цель любыми способами, но желательно мирным путем, добиться ревизии Версальского договора. Эта ревизия была нам жизненно необходима, Самое невыносимое в версальских положениях заключалось не только в оскорбительной дискриминации и обесправливании, полное разоружение немецкого народа, но прежде всего в наступившем след за ними материальным разрушением настоящего и намереваемом уничтожении будущего одного из самых великих культурных народов мира в абсолютно бессмысленной передаче огромных территорий под контроль некоторых других государств, а также в ограблении побежденных, и лишение их всех основ жизни и жизненно необходимых товаров. Тот факт, что еще во время составления этого диктата некоторые осмотрительные государственные деятели со стороны наших противников предостерегали об опасности воплощения в жизнь положений этого безумного проекта, является неоспоримым доказательством того, что даже в их рядах господствовало убеждение в невозможности сохранения этого диктата в будущем. Правда, когда их заверили, что в статутах вновь образованной Лиги Наций будет предусмотрена возможность ревизии этих положений, их сомнения и протесты сразу улеглись. Таким образом, надежда на ревизию во все времена оставалась не только возможной, но и вполне реальной. К сожалению, этот женевский орган, действующий строго в соответствии с волей политических деятелей, ответственных за Версальский диктат, с самого начала рассматривал себя не как организацию, призванную произвести все необходимые ревизии, а как гаранта неукоснительного соблюдения и сохранения Версальских договоренностей. Все попытки демократической Германии добиться равноправия для немецкого народа путем ревизии оказались безуспешными. Понятно, что победитель стремится представить выгодные ему положения священными, Однако побежденный, следуя инстинкту самосохранения, тоже стремится восстановить отобранные у него естественные права человека. В его глазах диктат заносчивого противника не имеет законной силы еще и потому, что его тогдашний противник победил нечестно. Злая судьба распорядилась так, что в 1914-1918 годах у германского рейха было очень плохое руководство. Наш крах произошел от того, что доверчивый немецкий народ поверил на слово государственным деятелям демократических стран. На этом фоне попытка англо-французского блока представить Версальский диктат в качестве незыблемого международного правового акта является для каждого честного немца ничем иным, как наглой самонадеянностью. Еще большей наглостью и глупостью было бы предполагать, что английские или французские государственные деятели Это блюстители закона или даже самой человеческой культуры. Наглость, которая особенно бросается в глаза на фоне их собственных никчемных результатов в этих областях. Ибо редко случалось, чтобы какая-нибудь часть мира управлялась людьми, которые были бы так духовно бедны и посредственны, как сегодняшние государственные деятели демократических стран. Помимо внутреннего освобождения от еврейско-капиталистических оков тонкого плута демократического слоя эксплуататоров, национал-социалистическое движение провозгласило в своей программе решимость освободить Рейх также и от пут Версальского диктата. Требование Германии произвести ревизию было безусловно необходимым и само собой разумеющимся для любого великого народа, стремящегося защитить свою честь и свое существование в будущем. Эти требования, скорее всего, охарактеризуют как довольно умеренные. Однако на практике нам пришлось осуществлять их против воли британо-французских властьимущих. А тот факт, что нам в течение нескольких лет удавалось проводить эту ревизию исключительно мирным путем, однозначно расценивается в стране как впечатляющий успех руководства Третьего Рейха. «И поступали мы так». Вовсе не потому, что, как утверждали британские и французские демагоги, были не в состоянии вести войну. Когда же показалось, что благодаря международному сотрудничеству и проснувшемуся благоразумию на состоявшейся 29 сентября 1938 года в Мюнхене конференции четырех держав наметились наконец пути решения остаточных проблем, Лондонская и Парижская пресса не только не приветствовала это событие, но напротив, заклеймило его как отвратительное проявление слабости. Запятнанные кровью иудо-капиталистические разжигатели войны поняли, что проведение ревизии мирным путем лишило бы их сколько-нибудь серьезных поводов для осуществления своих безумных планов. На поверхность вновь всплыла тайная организация презренных продажных политиканов и жадных до денег финансовых магнатов, для которых война – это лучшее средство увеличить свою прибыль. Международный еврейский яд начал медленно, но верно разъедать душу народов, а интеллигенция поставила себе задачу выставить всех порядочных людей, стремящихся к сохранению мира, слабаками и даже предателями Родины, оклеветать оппозиционные партии, назвав их пятой колонной, чтобы таким образом сломить любое сопротивление своей преступной военной политике. Евреи и масоны, наживающиеся на вооружениях капиталисты-фабриканты, Международные торговцы и биржевики нашли политических субъектов – борзопийцев и последователей Герострата, которые воспели войну как желанную необходимость. Именно эти преступные элементы несут ответственность за то, что Польша заняла позицию, абсолютно несоизмеримую с немецкими требованиями и приведшую таким последствиям. Ведь сразу после прихода национал-социалистов к власти германский рейх пошел на небывалые уступки Польши. Уже одно отделение старой немецкой провинции от Рейха, одно из самых подлых и глупых решений Версальского диктата, требовало немедленного проведения ревизии. И каковы были мои тогдашние требования? Я имею право здесь упомянуть свою собственную персону, поскольку ни один государственный деятель, кроме меня, не осмелился бы сделать подобное предложение. Я требовал лишь возвращения Данцига, древнего, чисто немецкого города, и создание коридора, соединяющего Рейх с отрезанной от него провинцией, да и то лишь после того, как будут проведены референдумы, которые, в свою очередь, пройдут под контролем Международного форума. Если бы господин Черчилль и другие поджигатели войны ощущали хотя бы часть той ответственности, которую я ощущал за судьбу Европы, они вряд ли бы пустились в столь подлую авантюру. Ибо только эти и другие европейские и неевропейские поджигатели войны виноваты в том, что Польша отклонила наши предложения, которые, кстати, нисколько не затрагивали ее честь и не ставили под сомнение ее дальнейшее существование, и вместо этого прибегла к вооруженному террору. Но даже при таком раскладе мы проявляли поистине нечеловеческое терпение и по-прежнему искали пути мирного урегулирования ситуации в Польше. Несмотря на продолжавшийся террор против фолькс-дойче и даже убийство десятков тысяч наших немецких соотечественников. Рассмотрим, каково было тогдашнее положение. Одно из самых оторванных от реальности творений Версальского диктата — искусственно раздутая военно-политическая пугало месяцами оскорбляло независимое государство, угрожая разбить его армии, завязать бои в пригородах Берлина, сдвинуть границы к рекам Одер или Эльба и так далее. А это государство Германия также месяцами терпеливо сносило все эти безобразия, хотя могло бы одним движением руки проткнуть этот глупый и заносчивый пузырь. Еще 2 сентября можно было бы избежать этой войны. Муссолини выступил с предложением немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Несмотря на то, что немецкие армии быстро продвигались вперед, я без раздумий принял это предложение. Однако англо-французским поджигателям войны мир был не нужен. Им нужна была война, которая, как тогда выразился господин Чемберлен, длилась бы как минимум три года, ибо они уже вложили свои капиталы в новое вооружение, приобрели оборудование и теперь нуждались во времени, чтобы как следует раскрутить свой бизнес и амортизировать свои инвестиции. Кроме того... Какое дело было этим космополитом до да каких-то там поляков, чехов или других славянских народов? 19 июня 1940 года, во время обыска вагона, стоящего на вокзале в Лашерите, немецкий солдат обнаружил один очень своеобразный документ. Заметив, что документ отмечен особой пометкой, солдат немедленно передал его своему непосредственному начальству, то, в свою очередь, направил его в адрес вышестоящего командования которая сразу поняла, что в данном случае мы имеем дело с очень важным открытием. Территорию вокзала еще раз подвергли тщательному досмотру, в ходе которого в руки Верховного командования Вермахта попало целое собрание документов небывалой исторической важности. Речь шла о тайных документах Высшего военного совета союзнических стран, включая протоколы всех заседаний этого знаменитого органа. Но на этот раз мистеру Черчиллю уже не удастся оспорить подлинность найденных документов и поступить с ними так, как он в свое время попытался поступить с варшавскими документами. Потому что на всех этих документах имеются собственноручные пометы Господ Гамелина, Даладье, Вейганда и других. Так что они в любое время могут лишь подтвердить это, а вот опровергнуть нет. Попавшие к нам в руки документы позволяют судить о том, Чем занимались господа, заинтересованные в разжигании новой всеобщей войны? Из них ясно видно, что для этих равнодушных политиков и вояк малые народы были всего лишь средством достижения цели. Но прежде всего, из документов видно, как они пытались использовать в своих интересах Финляндию и превратить в театр военных действий территорию Норвегии и Швеции, как планировали разжечь пожар войны на Балканах, чтобы получить оттуда 100 дивизий в качестве подкрепления, как готовили бомбардировку Батуми и Баку, заранее намереваясь злоупотребить нейтралитетом Турции, как все глубже и глубже затягивали свою ловушку Нидерланды и Бельгию и, наконец, связали их с соглашениями генеральных штабов, а также многое другое. Но эти документы дают также представление о дилетантском методе, с помощью которого эти политизированные поджигатели войны пытались справиться с разожженным ими же пожаром об их военном демократизме, который также несет ответственность за ту страшную участь, на которую они обрекли сотни тысяч и миллионы своих собственных солдат, об их наглой бессовестности, с которой они совершенно осознанно подталкивали свои народы к массовой эвакуации, последствия которой для них самих были, правда, неприятными, но для всех других людей – ужасными. Кроме того... Эти же самые преступники несут ответственность за втягивание Польши в войну против Германии. Однако, прошло всего 18 дней, и польская кампания была практически завершена. 6 октября 1939 года я во второй раз за эту войну выступил здесь с обращением к немецкому народу. В нем я сообщил ему о блестящем в военном отношении разгроме польского государства. Тогда же я призвал высших ответственных лиц вражеских государств и их народы к благоразумию и предостерег их от катастрофических последствий войны в случае ее продолжения. Особенно я предостерегал французов, говоря, что война обязательно выйдет за пределы границ и что она, независимо от исхода, будет иметь ужасные последствия. С этим призывом я обратился тогда ко всему остальному миру, Опасаясь, правда, как я тогда выразился, не только оказаться неуслышанным, но и вызвать злобу со стороны ярых подстрекателей войны. Так оно и произошло. Ответственные круги Франции и Англии увидели в моем призыве угрозу их военным гешефтом, Поэтому они немедленно выпустили воззвание, в котором заявили, что любая мысль о достижении взаимопонимания бесперспективна и даже преступна что нужно продолжать войну во имя культуры, человечности, счастья, прогресса, цивилизации и да помогут нам все, кто могут, во имя священной религии. И что для этой цели следует мобилизовать негров и бушменов, что победа совсем рядом, нужно только протянуть руку, и что я якобы сам все это хорошо знаю и всегда знал и поэтому обращаюсь ко всем странам с призывом сделать все возможное для сохранения мира. Ибо если бы я верил в победу, то я бы не предложил Англии и Франции установить взаимопонимание, не потребовав ничего взамен. Всего за несколько дней этим подстрекателям удалось выставить меня в глазах всего мира трусом. За мои мирные инициативы меня обругали и лично оскорбили а господин Чемберлен, действуя в полном соответствии с директивами, стоящих за ним подстрекателей Черчилля, Дафа Купера, Идена, Горбелиша и иже с ними, буквально оплевал меня в глазах мировой общественности и отказался даже разговаривать о мире, не говоря уже о том, чтобы что-то реально сделать для этого. Таким образом, эта клика капиталистов буквально кричала о том, что необходимо продолжать войну. Что ж, Теперь это уже свершившийся факт. Однажды я уже говорил, и вы, мои соотечественники, знаете это, что если я долгое время не выступаю или если ничего не происходит, это еще не значит, что я ничего не делаю. В отличие от демократических стран, у нас не принято увеличивать в пять или двенадцать раз количество построенных самолетов и потом трезвонить об этом на весь мир. Да и вообще... Было бы не очень умно, если бы курица стала громогласно объявлять о каждом яйце, которое она вот-вот снесет. Но еще большая глупость – это когда государственные деятели выбалтывают окружающим проекты, находящиеся еще на стадии планирования, чтобы потом своевременно поставить об этом в известность свои народы. Благодаря такой болтливости двух великих демократических правителей, мы всегда были в курсе планов наших противников по расширению масштабов войны и заранее знали об их намерениях в отношении Норвегии и Швеции. В то время, как англо-французская клика войны осматривалась в поиске новых возможностей для расширения войны, то есть находилась в поисках новых жертв для своих авантюр, я направлял все мои усилия на то, чтобы завершить создание организационной структуры германского вермахта, создать новые подразделения, поставить выпуск военной продукции на поток, а также провести последний инструктаж всего вермахта в свете новых поставленных перед ним задач. Кроме того, плохая погода конца осени и начала зимы вынудила нас перенести военные операции на более поздний срок. Однако в марте мы получили сведения о намерении британо-французских войск включиться в русско-финский конфликт. Причем не столько для того, чтобы помочь финам, сколько для того, чтобы навредить России, в которой они видели союзницу Германии. Позже они сами решили активнее вмешаться в ситуацию в Финляндии, чтобы попытаться создать там плацдарм для последующего переноса войны на Балтийское море. Одновременно с этим все настойчивее звучали предложения Высшего военного совета союзников либо разжечь пожар войны на Балканах и в Малой Азии и тем самым отрезать рейх от российской и румынской нефти, либо установить контроль над шведскими месторождениями железной руды. Для этого следовало высадить десанты в Норвегии с целью захвата железной дороги, связывающей норвежский порт Нарвик со шведским портом Гулео. Однако мирный договор, который в последнюю минуту подписали СССР и Финляндия, заставил союзников отказаться от уже начатых ими действий в отношении северных государств. Но буквально через несколько дней Англия и Франция вновь вернулись к своим планам, и договорились осуществить молниеносную операцию по захвату некоторых особо важных пунктов Норвегии, якобы для того, чтобы остановить поставки шведской руды Германии. Для осуществления этого плана они решили сами вторгнуться в Швецию и подружески попросить, а при необходимости и применить силу, малочисленную шведскую армию оставаться в стране. О том, что такая опасность действительно существовала, мы узнали благодаря неудержимой словоохотливости первого лорда британского адмиралтейства. Другим подтверждением стал намек французского премьера Рейно, сделанный им в беседе с одним иностранным дипломатом. То, что они дважды переносили дату начала этой операции, пока наконец не остановились на дате 8 апреля, стало известно нам лишь недавно, но окончательно это подтвердилось только после того, как в наши руки попали протоколы Высшего военного совета союзников. Как только возникла реальная опасность втягивания Норвегии в войну, я немедленно дал указание германскому вермахту отреагировать и принять соответствующие меры. Случай с Альтмарком наглядно показал, что норвежское правительство не готово соблюдать нейтралитет. Кроме того, агентурная разведка сообщила нам, что, по крайней мере, между руководящими членами норвежского правительства и союзниками уже давно существует полное взаимопонимание. И, наконец, реакция Норвегии на вторжение британских миноносцев в норвежские территориальные воды полностью развеяла наши последние сомнения. Теперь можно было начинать нашу тщательно подготовленную операцию. На самом деле положение было несколько иным чем мы его себе представляли 9 апреля. Тогда мы думали, что нам всего на несколько часов удалось опередить высадку английского десанта. Однако сегодня мы знаем, что высадка англичан была запланирована еще на 8 апреля, что погрузка британских войск на корабли началась еще 5-6 апреля, и что в этот самый момент в британское адмиралтейство поступило первое сообщение о немецких мерах, то есть о выходе германского флота в море что, находясь под впечатлением от этого, господин Черчилль распорядился выгрузить уже погруженные войска и отдал британскому флоту приказ обнаружить и атаковать немецкие корабли. Но попытка не удалась. Лишь один британский эсминец смог вступить в бой с немецкой флотилией, но был расстрелян и затонул, не успев даже передать сообщение британскому адмиралтейству или английскому флоту. Таким образом, 9 апреля последовала высадка немецких войск в районе, простирающемся от Осло до Нарвика. Известие об этом пришло в Лондон как раз в тот момент, когда первый лорд адмиралтейства мистер Черчилль ожидал сообщения об успехе своего флота. Этот удар, уважаемые депутаты, явился самой смелой операцией во всей военной истории Германии. Ее успешное проведение стало возможным лишь благодаря геройскому поведению всех участвовавших в ней немецких солдат и офицеров. Боевой подвиг всех трех родов войск, армии, флота и авиации, принимавших участие в сражениях за Норвегию, стал ярчайшим примером мужества и героизма немецкого солдата. Военно-морской флот проводил свои военно-транспортные операции против врагов имевших почти десятикратное превосходство в силах. Все подразделения нашего юного имперского флота принимали участие во множестве сражений и покрыли себя неувидаемой славой. Лишь после окончания войны можно будет рассказать о всех трудностях в ходе этой кампании, возникших вследствие множества непредвиденных ответных ударов, несчастных случаев и других неудач. Однако, несмотря на это, Все они были преодолены, и это прямая заслуга нашего командования и боевых частей. Военно-воздушные силы Самолеты Люфтваффе, оперировавшие на этом широком участке, были едва ли не единственной возможностью бесперебойного снабжения наших войск. Все они действовали героически, превосходя самих себя доблестью и самоотверженностью. Смелые налеты на корабли и десантные части противника вполне можно сравнить с героизмом летчиков транспортной авиации, которые, несмотря на невыносимые погодные условия, вновь и вновь вылетали в эту полярную страну, чтобы высадить там наших солдат или сбросить грузы, причем, как правило, во время сильной снежной бури. Норвежские фьорды стали кладбищем для многих британских военных кораблей. Бесперебойные воздушные атаки немецких бомбардировщиков «Штукас» вынудили английский флот оставить район, в котором, как писала всего несколько недель тому назад одна английская газета, Англия с удовольствием померится силами с Германией. Сухопутные войска. Одна только переправа предъявила к солдатам сухопутных войск самые высокие требования. Первыми высадились десантники, чтобы обеспечить плацдарм для последующего наступления нашей армии. Затем на плацдарм переправились дивизии, которые сразу же после сосредоточения начали боевые действия в труднодоступных районах Норвегии, храбро защищаемых норвежскими солдатами. Что касается высадившихся там англичан, то единственное, что по этому поводу можно сказать, это бессовестность британского руководства, пославшего своих плохо обученных и недостаточно вооруженных солдат на войну в Норвегию. С самого начала они по всем статьям уступали немецким пехотинцам, саперам, артиллеристам и военным строителям. Все наши солдаты героически сражались на норвежском фронте, проявляя небывалый героизм и мужество. Подвиг немецких войск под Нарвиком навсегда войдет в историю как свидетельство высокого боевого духа вооруженных сил великого национал-социалистического рейха. Еще совсем недавно господа Черчилль, Чемберлен, Даладье и другие – мало что знали о сущности великогерманского Германского Единения. Я еще тогда им сказал, что скоро они, возможно, узнают, что это такое. И вот сегодня я смею предположить, что именно постмаркские горные стрелки, принимавшие участие на самом Северном фронте борьбы за нашу свободу, лучше всего просветили их в отношении великогерманского Рейха и его сыновей. Очень жаль, что пехотинцы господина Чемберлена не оказали этому конфликту должного внимания, совершенно проигнорировав внутренний настрой некоторых вновь присоединившихся к рейху племен нашего народа. Операциями в Норвегии руководил генерал Фоль Фалькенхорст. Генерал-лейтенант Дитль стал героем Нарвика. Морскими операциями руководили генерал-адмирал Зальвектор, адмиралы Карльс и Бем и вице-адмирал Лютьенс. Действиями авиации и воздухе руководили генерал-полковник Мильх и генерал-лейтенант Гейслер. Ответственными за выполнение моих распоряжений относительно данной операции были шеф Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-полковник Кейтель и начальник штаба оперативного руководства Вермахта генерал Йодль. Норвежская кампания была еще в самом разгаре, а с Запада уже стали поступать сообщения одно тревожнее другого. Помимо того, что немецкие войска еще до войны были оснащены всем необходимым оружием и готовы к прорыву линию Мажено в случае начала конфликта с Францией и Англией, немецкому руководству пришлось разрабатывать первые месяцы войны также план возможных военных действий против Бельгии и Голландии. В то время как Германия, не имевшая на границах с Бельгией и Нидерландами практически никаких подразделений, за исключением сил, необходимых для обеспечения безопасности своих границ, занималась совершенствованием своей системы укрепительных сооружений на франко-бельгийской границе, наблюдала значительное увеличение французских подразделений. Особенно концентрация почти всех танковых и моторизированных дивизий на этом участке позволяла сделать вывод о том, что существовало намерение, а возможность это уж точно, совершить молниеносный бросок до границы с Германией, Но решающим было следующее наблюдение. Если бы Голландия и Бельгия действительно были заинтересованы в соблюдении нейтралитета, то они должны были бы, особенно ввиду сильной концентрации франко-английских войск у своих границ, обратить свое внимание в первую очередь на Запад, а не заниматься переброской своих войск границы с Германией. Сообщения о текущих консультациях между генеральными штабами также придавали нейтралитету Бельгии и Голландии некий специфический окрас. Думаю, излишне подчеркивать, что эти консультации, будь они на самом деле нейтральными, обязательно должны были бы состояться с участием обеих сторон. В остальном, все эти признаки, свидетельствующие о продвижении франко-английских войск по территории Бельгии и Голландии, не оставляли никаких сомнений в том, что действия Франции и Англии были явно направлены против интересов Германии и должны были быть расстанены нами, как серьезная опасность. В этой связи я ознакомил командование германского вермахта с возможностью подобного развития и отдал все необходимые распоряжения. Во время многочисленных обсуждений с верховными главнокомандующими всех трех родов войск, с руководителями групп армий, И командирами важных отдельных подразделений были детально обговорены все поставленные перед ними задачи, которые затем, в свою очередь, были доведены до личного состава вермахта и приняты там в качестве основы для разносторонней специальной подготовки. В соответствии с этим в план развертывания немецких войск были внесены все необходимые изменения. Тщательное наблюдение за перемещениями вражеских войск показало, что начиная с начала мая, можно было в любой момент ждать англо-французского нападения. Опасения, что так называемые союзники вот-вот вторгнутся в Голландию и Бельгию, особенно усилились в период 6-7 мая, когда стало известно содержание телефонных разговоров, состоявшихся между Лондоном и Парижем. Поэтому на следующий день, 8 мая, я отдал приказ о наступлении, которое было назначено на 5.35 утра 10 мая. Основная идея этих операций заключалась в том, чтобы, не размениваясь на мелкие победы, по максимуму использовать наши вооруженные силы и добиться тотального уничтожения франко-британских войск. В отличие от плана Шлиффена 1914 года, я приказал переместить направление главного удара на левое крыло фронта прорыва, делая вид, что именно здесь и развернутся основные боевые операции. И этот блеф вполне удался. Кроме того, те меры, которые принял противник, лишь облегчили мне эту задачу, ибо, судя по тому, что все моторизированные дивизии англо-французских войск были сконцентрированы у бельгийской границы, можно было быть уверенным, что Верховное командование союзных сил решило атаковать именно в этом направлении. Тем временем немецкие пехотные дивизии, ни разу не дававшие мне повода усомниться в их стойкости, должны были нанести сокрушительный удар по правому флангу моторизированных подразделений анго-французских сил, который привел бы к их полному разгрому и окружению. На втором этапе операции я предусмотрел установление контроля над Сеной до Легавра, а также закрепление завоеванных позиций на Сомме и Айсне с целью последующего наступления на плоскогорье Лангресс и выхода к швейцарской границе. Окончанием операции должен был стать выход немецких войск к побережью Атлантического океана, восточнее Бордо. В итоге, все операции были проведены именно в этих рамках и в этой последовательности. Успехом этого крупнейшего в мировой истории сражения мы обязаны в первую очередь немецкому солдату, который с честью выдержал все испытания, выпавшие на его долю. Все части немецкого народа героически сражались в этой битве, и покрыли себя неувидаемой славой. То же самое можно сказать и о новом лишь в 1938 году, вошедшем в состав рейха в имперском округе, солдаты которого также мужественно сражались и проливали кровь за Германию. Благодаря героическому подвигу всего нашего народа великий национал-социалистический рейх выйдет из этой войны еще более окрепшим и всегда будет служить священным примером не только для нынешних, но и будущих поколений. Чествуя силы, которым мы обязаны нашей славной победой, я в первую очередь хочу отметить командование, действия которого абсолютно соответствовали самым высоким требованиям. Сухопутные войска, руководимые генералом-полковником фон Браухичем и его начальником генерального штаба Гальдером армия, блестяще справилась со всеми поставленными перед ней задачами. Командный состав немецкой армии и раньше считался самым лучшим в мире, и, можно сказать, что сегодня он как минимум подтвердил это высокое звание. Однако, если учесть, что о действиях любого командования всегда судят по конечным успехам, то следует оценивать работу руководства молодой немецкой армии еще выше. Западная армия, руководимая генерал-полковниками Риттером фон Лейбом, фон Рудштеттом и фон Боком, была разделена на три группы армий. Первоначальной задачей группы армий фон Лейба была защита левого крыла Германского Западного фронта, начиная от швейцарской границы до Мозеля. И лишь на более позднем этапе операции планировалось вести бой. Также и две армии этого фронта, которыми командовали генерал-полковник фон Витцлебен и генерал Дольман. Итак, 10 мая в 5.35 утра началось наступление обеих групп армий под командованием генерал-полковников фон Рунштетта и фон Бока. Их задачей был прорыв вражеской обороны по всему фронту от Мозеля до Северного моря, оккупация Голландии и последующие наступления на Антверпен и позиции на реке Диль. Далее они должны были занять Людтих, но прежде всего достичь Мааса силами левого крыла, а также создать коридор между Намюром и Кореньяном и мощными ударами танковых и моторизированных дивизий прорвать оборону врага в районе Седана а затем, собрав в кулак все имеющиеся в их распоряжении танковые и моторизированные дивизии и используя речные системы Айсны и Соммы, прорваться к морю. Кроме того, на южную группу армии Рунштадта возлагалось еще одно важное задание. В ходе осуществления прорыва она должна была обеспечить надежное прикрытие левого фланга, чтобы с самого начала исключить возможность повторения чуда на Марне, спасшего союзников в 1914 году. Эта грандиозная операция, определившая весь последующий ход войны на Западе, привела, как и планировалось, к уничтожению основной части французской армии и всего британского экспедиционного корпуса и в очередной раз доказала гениальность немецкого командования. Помимо обоих командующих группами армий и их начальников генеральных штабов генерал-лейтенанта фон Зонденштерна и генерал-лейтенанта Зальмута Высших наград удостоились следующие армейские военачальники. Командующий 4-й армии генерал-полковник фон Клюгге, Командующий 12-й армии генерал-полковник Лист. Командующий 6-й армии генерал-полковник фон Райхеннау. Командующий 18-й армии генерал фон Кюхлер, Командующий 16-й армии генерал Буш а также командующие танковыми и моторизированными войсками генералы фон Кляйст, Гудериан, Гот и Хёпнер. Имена многих других генералов и офицеров известны вам, мои депутаты, в связи с награждением их высшими государственными наградами Рейха. Продолжение операции в общем направлении Кайсни и Сене ставило своей задачей не захват Парижа, а создание исходных позиций для выхода к швейцарской границе. Благодаря выдающемуся руководству немецких генералов, эта крупная наступательная операция также прошла планомерно. Между тем, произошла смена французского верховного командования. Тем самым французы надеялись вдохнуть в свою армию новые силы и добиться, наконец, перелома в так неудачно начавшейся для союзников войне. И действительно, в некоторых местах немецкие армии смогли продвинуться вперед лишь после того, как сломили ожесточенное сопротивление вновь организованной французской армии. Здесь немецким солдатам еще раз представилась возможность доказать свое мужество и свою отличную военную подготовку. Подстегнутая заразительным примером своих офицеров, унтер-офицеров и других храбрых солдат, наша пехота даже в самых трудных ситуациях всегда продвигалась вперед. Париж пал. Слом вражеского сопротивления на Айсне открыла путь к швейцарской границе. Итак, наши армии начали мощное наступление в обход линии Мажино, которая, в свою очередь, подверглась в двух местах западнее Саар-Брюкина и Ной Брайзаха, атаки, выведенной из резерва группы армий Лейба, и была прорвана армиями под командованием генералом фон Витцлебена и Дольмана. Таким образом, нам удалось не только подавить упорное сопротивление французской армии на всем фронте, но и разорвать ее на части и заставить капитулировать. Венцом этих операций стало мощное наступление всех немецких армий во главе с несравненными танковыми и моторизированными дивизиями. Целью наступления было продвижение левого крыла армии вниз по Роне в направлении Марселя, а правого крыла через Луару в направлении Бордо и испанской границы с последующим уничтожением разрозненных частей французской армии и оккупацией территории Франции. О последовавшем между тем вступлении в войну нашего союзника я подробно остановлюсь в другом месте. Когда маршал Франции пэттон предложил капитуляцию, он не только сложил оставшиеся у его армии оружие, но и исправил, наконец, эту нетерпимую для каждого солдата ситуацию. И лишь кровавый дилетантизм господина Черчилля не позволил ему ни принять, ни понять этот факт. Во второй, в третьей и последней фазе этой войны Отличились купиус уж с уже упомянутыми генералами также генерал-полковник фон Львицлебен и генерал фон Вейхс, Дольман и Штраус. В составе этих групп армий храбро сражались также дивизии и полки вафен -СС. Благодарность, которую я от имени всего немецкого народа и себя лично выражаю здесь всем вышеперечисленным генералам, командующим группами армий и армиями, распространяется также и на всех других офицеров. И особенно на тех безымянных работников генерального штаба, из которых я не в состоянии поименно назвать каждого. В этой борьбе, мои депутаты, немецкий пехотинец вновь доказал, что он самый лучший в мире. С ним соревновались все другие рода войск, артиллеристы и саперы, и прежде всего недавно созданные подразделения наших танковых и моторизированных войск. Действия немецких танковых войск в эту войну навсегда вошли в мировую историю военного искусства. Эту славу с ними по праву разделили и солдаты ВАФНСС. Высокой похвалы заслужили также разведывательные подразделения, инженерно-саперные и железнодорожные войска. В ходе этой кампании отличились также части организации ТОТТО, отряды имперской трудовой повинности и организации НСКК, Национал-социалистический механизированный корпус, примечание переводчика которые следовали непосредственно за продвигавшимися вперед войсками и активно участвовали в восстановлении дорог, мостов и других дорожных сооружений. В этой войне армии впервые были приданы части зенитной артиллерии наших люфтваффе. Они тоже храбро сражались на всех передовых линиях и своим огнем помогали сломить вражеское сопротивление. Более подробно об их действиях я расскажу позже. Теперь непосредственно о самих люфтваффе. 10 мая. Чуть забрежил рассвет, в воздух поднялись тысячи боевых машин и пикирующих бомбардировщиков, и под прикрытием истребителей полетели бомбить вражеские аэродромы. В течение нескольких дней они добились полного господства в воздухе и сохранили его до последнего дня войны. Лишь там, где еще не появились немецкие летчики, вражеские истребители и бомбардировщики осмеливались на короткое время подниматься в воздух, да и то исключительно в дневное время суток. Действиями Люфтваффе в этих боях руководил лично сам генерал Фельдмаршал. В их задачу входило 1. Уничтожение вражеской авиации и недопущение полетов самолетов противников, контролируемым нами в воздушном пространстве. 2. Прямая и косвенная поддержка сражающихся войск непрерывными налетами на вражеские позиции 3. Разрушение вражеских руководящих элементов 4. Моральное разложение вражеских войск и слом их сопротивления. Пятое. Высадка парашютистов в качестве передового отряда. Все участие Люфтваффе в боевых операциях, равно как и их приспособление к тактическим требованиям момента, были превосходными. Без сомнения, все победы были достигнуты благодаря храбрости нашей армии. Однако без героического участия Люфтваффе вся ее храбрость была бы напрасной. Армия и Люфтваффе Достойны наивысшей славы за их подвиги. Организация участия Люфтваффе в боевых действиях. Операциями Люфтваффе на Западе лично руководил генерал-фельдмаршал Геринг. Начальником генерального штаба у него был генерал-майор Ешонек. Обоими воздушными флотами руководили генералы авиации Шперле и кеселлеринг В их подчинении находились авиакорпуса, которыми командовали генералы авиации Грауэрт, Келлер, генерал-лейтенанты Лёрцер и Риттер фон Грейм, а также генерал-майор фон Рифтхофен. Руководство обоими зенитными корпусами осуществляли генерал зенитной артиллерии Вайс и генерал-майор Де Слох. Особой награды заслужил 9-й авиационный дивизион под командованием генерал-майора Гёллера. В ходе этих операций был тяжело ранен командующий воздушно-десантными войсками генерал-авиации Штудент. Руководство дальнейшими воздушными операциями в Норвегии возложено на генерала авиации Штумпфа. В то время как миллионы немецких солдат армии, флота и ВАФНСС принимали активное участие в боевых действиях, другим нашим опытным офицерам, как ни горько это было для них самих, пришлось остаться в тылу и заниматься обучением новобранцев, которые, неважно, в качестве резерва или вновь созданного подразделения, лишь позже могли быть отправлены на фронт. Но также и здесь общие интересы всегда превалировали над личными. Партии и государства – армия, флот, люфтваффе и СС – отправляли на фронт всех, без кого более-менее можно было обойтись. Ведь нельзя же было вести войну без резервной армии, без резервного флота, без запасных частей СС или без ответственных чиновников партии и государственного аппарата. В качестве организаторов резервной армии и вооружений и снабжения люфтваффе Особую награду заслужили генералы авиации «Фром» и «Удет». Я не могу закончить перечисление всех этих заслуженных генералов и адмиралов, не упомянув отдельно тех, с кем я бок о бок работал в штабе Верховного командования Вермахта. Это шеф Верховного командования Вермахта, генерал-полковник Кейтель, и начальник его штаба, генерал-майор Йодель. В эти полные заботы труда месяца... Они со своими офицерами немало сделали для того, чтобы воплотить в жизнь мои планы и замыслы. Полная оценка деятельности нашего флота и его руководства будет возможна только после окончания этой войны. Итак, заканчивая этот чисто военный обзор событий, я, отдавая дань исторической правде, должен констатировать, что все это было бы невозможно без крепкого тыла и без поддержки и содействия Национал-Социалистической партии. Еще во время всеобщего развала в 1919 году она в первой программе провозгласила своей целью возрождение немецкой народной армии и преследовала ее неуклонно в течение последних десятилетий. Восстановление германского рейха и создание вермахта было бы невозможно осуществить без ее содействия и помощи. Но прежде всего она придала нашей борьбе мировоззренческую основу, противопоставив защиту народной общности бессмысленной борьбе наших демократических противников за интересы своих плутократов. Ведь именно благодаря деятельности партии возникло то единение фронта и тыла, которого нам так не хватало в мировую войну. Поэтому я хотел бы назвать здесь имена некоторых ее борцов, которые наряду с бесчисленными другими ее членами также немало сделали для того, чтобы у Новой Германии вновь появилась возможность праздновать свои победы. Это рых-министр рейхминистр, Генноссе ГЕС, который, будучи старым солдатом мировой войны, с самого первого дня основания движения всегда оставался преданным борцом за восстановление могущества нашего сегодняшнего государства и его вермахта. Начальник штаба СА, Генноссе Луцце, организовавший миллионную массу штурмовиков в дисциплинированную полувоенную организацию, готовую в любой момент стать на защиту государства. Партагеносс Гиммлер, который организовал всю систему безопасности нашего рейха и создал подразделение ВАФНСС. Глава Рад, имперская трудовая повинность (Примечание переводчика). Трудовой Фюрер Партагеносс Гирль. Партагеносс Лей, как гарант устойчивости рабочего класса. Рейхсминистр вооружений и боеприпасов Партагеносс Генерал-майор Тот который особо отличился на поприще создания мощной сети важнейших стратегических дорог. Министр пропаганды портай Носсе доктор Геббельс, поднявший нашу пропаганду на необычайную высоту, особенно в сравнении с пропагандой времен мировой войны. Среди многочисленных организаций тылового фронта необходимо упомянуть следующие: Организация «Зимняя помощь» и «Национал-социалистическая народная благотворительность» под руководством партийгеноса Хильгенфельда, а также Немецкий Красный Крест и Имперский Союз противовоздушной обороны под руководством генерала зенитной артиллерии фон Шредера. Я не могу закончить это чествование без того, чтобы не поблагодарить человека, который на протяжении многих лет неустанно воплощал в жизнь мои внешнеполитические установки, работая неутомимо и самоотверженно. Имя портай геноса фон Риббентропа занимающего пост министра иностранных дел Рейха, навечно будет связано с политическим расцветом немецкой нации. Уважаемые господа депутаты! Как фюрер и верховный главнокомандующий немецким вермахтом, я решил произвести чествование наших заслуженных генералов на форуме, который в действительности является представительством всего немецкого народа. Особое место среди чествуемых генералов занимает человек, для которого мне трудно найти достойную награду за все то, что он сделал для движения, государства и прежде всего для германских люфтваффе. Начиная с самого момента создания СА, имя Портай и Геринга неразрывно связано с развитием и подъемом нашего движения. После прихода к власти его высокая работоспособность и ответственность за немецкий народ и германский рейх позволили ему добиться впечатляющих успехов во многих областях нашей жизни. Достижения, которые уже невозможно вычеркнуть из истории нашего народа и рейха. Он играл значительную роль в возрождении германского вермахта и явился создателем Люфтваффе. Лишь немногим из смертных удалось в течение одной человеческой жизни создать из ничего военный инструмент и сделать его самым мощным оружием подобного вида в мире. Но прежде всего он вложил в него всю свою душу. Будучи создателем Люфтваффе, генерал-фельдмаршал Геринг внес наивысший вклад в возрождение германского вермахта. Благодаря его личным усилиям и руководимыми им Люфтваффе были созданы все предпосылки для победы в этой войне. Его заслуги огромны и неповторимы. За это я назначаю его рейхсмаршалом Великогерманского рейха и награждаю Большим Крестом Железного Креста. За заслуги перед Отечеством. И за победу немецкого оружия в борьбе за будущее нашего великогерманского Рейха я повышаю в званиях следующих заслуженных военачальников. Главнокомандующему армии генерал-полковнику фон Браухичу присваивается звание генерал-фельдмаршала, командующему группой армии А, генерал-полковнику фон Рунштету, присваивается звание генерал-фельдмаршала. Командующему группой армии С генерал-полковнику Риттеру фон Лейбу, присваивается звание генерал-фельдмаршала. В генерал-фельдмаршала также производится командующий группой армии «Б» генерал-полковник фон Бок. Командующий 12-й армии генерал-полковник Лист. Командующий 4-й армии генерал-полковник фон Клюгге. Командующий 1-й армии генерал-полковник Вицлебен. И командующий 6-й армии генерал-полковник фон Рахенау. Далее я произвожу в генерал-полковнике следующих офицеров. Начальника генерального штаба армии генерала Гальдера. Командующего 7-й армии генерала Дольмана. Командующего 2-й армии генерала барона фон Вейкса. Командующего 18-й армии генерал фон Кюхлера. Командующего 16-й армии генерала Буша. Командующего 9-й армии генерала Штрауса командующего германскими войсками в Норвегии генерала фон Фалькенхорста, командующего 12-м армейским корпусом генерала фон Клейста, командующего 14-м армейским корпусом генерала Гудериана, командующего 15-м армейским корпусом генерала Гота, командующего 16-м армейским корпусом генерала Хёпнера, командующего 3-м армейским корпусом генерала Хаазы, и начальника вооружения, и главнокомандующего Германской резервной армии генерала Фромма. Командующий горным корпусом в Норвегии генерал-лейтенант Дитль за выдающиеся заслуги производится мною в генерала пехоты и первым из офицеров германского вермахта награждается рыцарским крестом железного креста с дубовой листвой. Руководитель и офицеры военно-морского флота будут награждены позже, а пока я произвожу генерал генерала-адмирала, командующего Балтийской эскадрой, и одновременно командующего группой войск «Восток» адмирала Карлса. Принимая во внимание небывалые заслуги германских люфтваффе, я присваиваю чим генерал-фельдмаршала следующим военачальникам. Генерал-полковнику Мильху, генералу авиации Шперле и генералу авиации Кессельрингу. Звание генерал-полковника производится генерал-авиации Штумпф, генерал авиации Грауэрт, генерал авиации Келлер, генерал зенитной артиллерии Вайзе и генерал авиации Удет. Далее, я произвожу в генерал авиации следующих офицеров. Генерал лейтенанта Гейслера, генерал майора Ешонека, генерал лейтенанта Лёрцера, генерал лейтенанта Риттера фон Грейма и генерал майора Барона фон Рихтгоффена. Я также повышаю в звании и руководителей Верховного Главнокомандования Вермахта. Генерал-полковнику Кейтелю присваивается звание генерал-фельдмаршала. Генерал-майору Йодлю присваивается звание генерала артиллерии. Объявляя на этом форуме, а значит и перед всей немецкой нацией, о повышениях, произведенных мною в связи с окончанием самых успешных походов в нашей истории, я... Таким образом чествую весь вермах нашего великого национал-социалистического рейха. Я не могу закончить подведение итогов этой борьбы, не вспомнив о нашем союзнике. С первого дня существования национал-социалистического режима его внешнеполитическая программа была направлена на достижение двух основных целей. Первое. Установление подлинной дружбы и взаимопонимания с Италией. И второе. Достижение таких же отношений с Англией. Вы, мои партийные товарищи, знаете, что эти цели волнуют меня уже на протяжении 20 лет. Пока я жил в Демократической Республике и был просто оппозиционером, я не раз публиковал данные вопросы в печати и подробно останавливался на них в своих речах. Но как только немецкий народ доверил мне руководство Германией, я немедленно попытался осуществить эти старые цели национал-социалистической внешней политики на практике. Я и сегодня еще очень печален тем, что, несмотря на все мои искренние старания, мне так и не удалось заключить с Англией дружбу, которая, на мой взгляд, могла бы стать настоящим благословением для обоих наших народов. Тем не менее, я счастлив, что мне, по крайней мере, удалось осуществить первый пункт моей внешнеполитической программы. Этим успехом я обязан прежде всего гению, стоящему сегодня во главе итальянского народа, ибо только благодаря его непревзойденному умению удалось подвести общую духовную основу под обе столь похожие друг на друга революции и скрепить общей пролитой кровью наш новый союз. Союз, предназначенный для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в Европу. И тот факт, что я лично имею честь назвать этого человека своим другом, осчастливливает меня особенно ввиду своеобразия жизненной судьбы, которая имеет много общего с моей судьбой и с обеими нашими революциями, и более того, с историей единения и взлета обоих наших народов. С самого начала возрождения немецкого народа Италия всегда с пониманием относилась к нам, и именно на основе этого взаимного понимания и возникла та общность интересов, которая в конце концов нашла свое отражение в заключенных между нашими странами договорах. Когда, вопреки моему желанию и моей воле, германскому рейху объявили в прошлом году войну, произошла моя встреча с Муссолини, на которой мы согласовали дальнейшие действия наших стран. Польза, которую Рейху принесла позиция Италии, была поистине необычайна, причем не только в экономическом, но и в военном смысле. Она с самого начала связала крупные силы наших врагов, но, главное, она лишила их возможности менять свою стратегическую диспозицию. Затем наступил момент когда Дуччи решил, что пришла пора прекратить невыносимое насилие и вмешательство со стороны франко-британских агрессоров и выступить против них с оружием в руках. Король Италии полностью поддержал его и объявил им войну. Свое решение Дуччи принял самостоятельно, без всякого давления извне. И за это мы ему особенно благодарны. Вступление Италии в войну ускорило понимание Франции полной бесперспективности дальнейшего сопротивления. С тех пор наш союзник активно участвует в борьбе против общего врага. Сначала на горных вершинах Альп, затем на широких просторах территорий, входящих в сферу его интересов. И мы наблюдаем за его сегодняшними воздушными и морскими сражениями, ведущимися им в духе фашистской революции, с чувством искренней заботы, которую мы, национал-социалисты, испытываем в отношении фашистской Италии. Каждая боль Италии. Как раз в эти дни мы вместе скорбим по поводу гибели Бальбо, Это также и боль Германии, а каждая ее радость — это также и наша радость. Наше военно-политическое сотрудничество — это свершившийся факт. Оно полностью устранит несправедливость, причиняемую немецкому и итальянскому народу на протяжении последних столетий, ибо в конце пути наша общая победа. Депутаты, представители Германского рейхстага, когда я сегодня здесь говорю о будущем. Я делаю это вовсе не из стремления похвастаться или побахвалиться. Я могу спокойно предоставить это другим, тем, кому это более нужно, например, господину Черчиллю. Теперь я хотел бы обрисовать ситуацию такой, какая она есть, и как я ее себе представляю без всяких прикрас и добавок. Первое. Весь ход этой продолжающейся вот уже 10 месяцев войны полностью подтвердил мое мнение и одновременно опроверг точку зрения наших противников. Если так называемые английские государственные деятели утверждают, что их страна после каждого поражения становится только сильнее, то я думаю, прозвучит не слишком заносчиво, если я вам здесь заявлю, что мы тоже после каждой победы становимся только сильнее. Еще 1 сентября прошлого года я стою здесь перед вами, Во всеуслышание заявил, что ни силой оружия, ни временем Германию не сломить, что бы ни случилось. В военном отношении Рейх сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Я думаю, от вашего внимания не ускользнул тот факт, что потери, которые германский вермахт понес за последние три месяца боев, были, если рассматривать каждую из них по отдельности, хотя и тяжелые, но в общем объеме незначительные. К тому же, если вспомнить, что мы за это время развернули фронт, простирающийся от Норд-Капа до испанской границы, то тогда все эти потери, особенно если сравнивать их с потерями во время мировой войны, и вовсе покажутся ничтожными. Причина этого, если не брать во внимание выдающиеся в среднем руководство, лежит в отличной тактической подготовке каждого отдельного солдата, подразделений, равно как и в слаженном взаимодействии всех родов войск. Другие причины – это качество и целесообразность применения нового оружия, а также осознанный отказ от любого так называемого престижного успеха. Я принципиально старался избегать любой наступательной операции, которая проводилась бы не ради действительно уничтожения противника, а исключительно ради сохранения мнимого престижа. Помимо этого, мы, естественно, предприняли все меры, чтобы избежать более высоких потерь. Эти люди нам еще пригодятся в борьбе за нашу свободу. Сегодня многие наши дивизии уже покинули Францию и направляются в места своей постоянной дислокации в Рейхе. Затем многие солдаты будут отправлены в отпуск, а их оружие и оборудование вновь приведено в исправное состояние или заменено на новое, более совершенное. В общем, сегодня наш вермахт сильнее, чем когда-либо прежде. Второе. Оружие. Потери оружия в ходе кампаний против Норвегии и особенно против Голландии, Бельгии и Франции ничтожные и не идут ни в какое сравнение с производством. Армия и Люфтваффе на момент моего выступления перед вами оснащены еще более совершенным вооружением, чем до начала западной кампании. Третье. Боеприпасы. Запасы боеприпасов настолько велики, что нам даже пришлось произвести во многих отраслях ограничения и перемещение производства так как имеющиеся в наличии депо и складские помещения зачастую уже не в состоянии справиться со столь масштабными поставками. Расход боеприпасов в ходе этой войны, впрочем, так же, как и во время польской кампании, оказался намного меньше, чем ожидалось, и он просто ничто по сравнению с имеющимися запасами. Поэтому сегодня армия и люфтваффе располагают намного большим количеством боеприпасов, чем до наступления на Западе. Четвертое необходимое для военной промышленности сырье. Благодаря мероприятиям четырехлетнего плана Германия превосходно подготовилась к самым тяжелым испытаниям. Ни одна страна в мире не смогла бы произвести столь масштабную замену стратегически важного импортного сырья на синтетические аналоги. Еще в мирное время при активном участии рейхс-маршала в рейхе была создана военно-авторкическая экономическая модель. Прежде всего мы располагаем двумя самыми важными видами сырья. Это уголь и железо. Причем сегодня я имею право это сказать в неограниченном количестве. В настоящее время у нас созданы достаточные запасы топлива и наблюдается постоянный рост производственных мощностей. Так что даже в случае полного прекращения импорта мы в состоянии полностью покрыть свои потребности. Благодаря сбору металлолома наши запасы металла увеличились настолько, что мы обязательно выстоим в этой войне, сколько бы она ни продлилась. Добавьте к этому возможности, которые мы получим в связи с огромным количеством трофеев и освоением оккупированных нами территорий. Сегодня на контролируемом Германии и Италии экономическом пространстве находится 200 миллионов человек, 130 миллионов из которых могли бы быть задействованы в качестве солдат, а остальные 70 миллионов исключительно в экономической сфере. Уважаемые депутаты, 1 сентября я сообщил вам о том, что для введения этой войны я распорядился начать разработку нового пятилетнего плана. И сегодня я могу вас заверить, что для этого были предприняты все необходимые меры. Однако в данный момент я не вижу никаких угрожающих факторов, причем независимо от того, что произойдет дальше. Что касается продовольствия, то благодаря вовремя принятым мерам мы достаточно обеспечили себя им и его запасов хватит на все время войны. Пятое. Позиция немецкого народа. Благодаря национал-социалистическому воспитанию немецкий народ встретил войну не волной ура-патриотизма, а с фанатичной серьезностью расы, которая знает, какая судьба уготована ей в случае поражения. Поэтому все попытки пропаганды наших противников разрушить сплоченность немецкого народа были не только глупы, но и неэффективны а десять месяцев войны лишь углубили этот фанатизм. Кроме того, это наша общая беда, что общественное мнение в мире формируют люди, которые видят вещи не такими, какие они есть, а такими, какими они хотели бы их видеть. За последние дни я проштудировал бесчисленное множество документов, попавших к нам из главной ставки союзников среди которых были также докладные записки о внутренней позиции и настроении немецкого народа, в том числе и доклады, составленные дипломатами. Так вот, после прочтения этих докладов у меня возник только один вопрос. Кто они, составители данных докладов? Слепые глупцы или просто сволочи и подлецы? Да я без колебаний готов признать, что в Германии были и, вероятно, еще и сегодня есть отдельные субъекты, которые с глубоким сожалением наблюдают за победным шествием Третьего Рейха. Разумеется, неисправимые реакционеры или слепые нигилисты наверняка грустят о том, что все вышло совсем не так, как они себе представляли. Вот только их количество смешно, а их значение ничтожно. К сожалению, по поведению этих отбросов нации. За рубежом судят обо всем немецком народе. На этом фоне у никчемных государственных деятелей возникают бредоподобные фантазии, позволяющие им видеть в этом последние проблески надежды. В таких случаях это либо генерал Голод, которого британские полководцы выбирают своим союзником, либо угрожающая стране революция. Нет, такого бреда, который эти ребятки не несли бы своим народам, чтобы хоть на несколько недель оттянуть неизбежное. Немецкий народ доказал свою внутреннюю сплоченность подвигами своих сыновей, которые мужественно бились на полях сражений и за несколько недель разбили и уничтожили второго по силе противника в Европе. Их дух был и остается духом немецкой родины. Шестое. Окружающий мир. Свои последние надежды английские политики возлагают, помимо союзных наций, репрезентированных рядом глав государств без трона государственными деятелями без народов и генералами без армий, на новые осложнения, которые они надеются вызвать посредством своих уже не раз опробованных трюков. Но больше всего они надеются на новое отчуждение между Германией и Россией. Сегодня немецко-русские отношения окончательно установлены. Причиной этому послужило то, что Англия и Франция при поддержке известных мелких государств беспрестанно обвиняли Германию в намерении завоевать территории лежащие вне сферы германских интересов. Сначала они говорили, что Германия намеревается оккупировать Украину и вторгнуться в Финляндию. В другой раз они утверждали, что мы, дескать, угрожаем Румынии и даже Турции. В подобных обстоятельствах я считал единственно правильным раз и навсегда четко разграничить сферу жизненно важных интересов России и Германии. Затем, после ясного разграничения сфер обоюдных интересов, последовало новое упорядочение немецко-русских отношений. Любая надежда на новое напряжение между СССР и Германией просто несерьезна. Ни Германия, ни Россия не собираются выходить за пределы сферы своих интересов. Поэтому Англия глубоко заблуждается, если думает, что сможет облегчить свое собственное положение, если спровоцирует в свете отношений между Германией и Россией какой-нибудь новый кризис в Европе. Просто до британских государственных деятелей все доходит очень медленно, и с течением времени они поймут также и это. Депутаты, развитие событий в этой войне подтвердило правильность моих предсказаний, которые я сделал в своей речи 6 октября. Я заверяю вас, мои депутаты, что я ни на секунду не сомневался в нашей победе. И если не рассматривать поражение как признак и гарантии конечной победы, то я думаю, что все предыдущее развитие полностью доказало мою правоту. Но при всей моей уверенности в подобном исходе, я тем не менее неоднократно предпринимал попытки найти взаимопонимание с Францией и Англией. Вы все прекрасно помните, что они мне на это ответили. Все мои аргументы по поводу бессмысленности продолжения этой войны, равно как и все мои доводы о том, что даже при самом благоприятном исходе она принесет не прибыль, а одни лишь жертвы, были встречены издевками и насмешками или просто обойдены молчанием. Тогда же я заявил, что я также опасаюсь того, что из-за моих мирных предложений меня назовут трусом, который не хочет сражаться, потому что больше не может. Так оно, кстати, и произошло. Правда, я думаю, что уже сегодня Франция, разумеется, не столько ее государственные деятели, виновные в развязывании войны, сколько ее народ, будет совсем по-другому относиться к 6 октября. Какое же страшное несчастье постигло эту великую страну и ее народ. Я даже не хочу говорить о том, какую боль эта война причинила солдатам. Но и она уступает горю, которая обрушилась на страну вследствие бессовестности тех, кто без всякой причины оторвал миллионы людей от дома, в надежде на то, что таким образом, возможно, им удастся расстроить планы немецкого командования. Правда, абсолютно непонятное предположение. Эта эвакуация плохо аукнулась не только самому союзному командованию, но и всем связанным с ней жертвам. Горе, которое господа Черчилль и Рейно своими советами и распоряжениями причинили миллионам людей, велико, его уже ничем не исправить. Ни на этой стороне, ни на той. Всего этого, как было сказано, могло бы и не быть, ибо еще в октябре я не требовала от Франции и Англии ничего иного, кроме мира. Однако, господа лоббисты, интересов производителей вооружения стояли за продолжение войны любой ценой. Ну что ж, они хотели эту войну, они ее получили. Я сам был солдатом и знаю, какое несчастье принесет всем подобное развитие событий. Из Лондона я сейчас слышу лишь один крик. Не от народа, а от политиков. О том, что войну эту надо продолжать, тем более теперь. Я не знаю, есть ли у них четкие представления относительно продолжения этой войны. Они заявляют, что будут продолжать борьбу, и даже если Англия погибнет, они будут вести ее тогда из Канады. Мне трудно предположить, что весь английский народ переедет в Канаду. Скорее всего, туда отправятся лишь те господа, которые непосредственно заинтересованы в продолжении войны. Я думаю, народу придется остаться в Англии, и он наверняка посмотрит на эту войну совершенно другими глазами, чем его так называемые вожди в Канаде. Поверьте мне, господа депутаты, я испытываю внутреннее отвращение к этому сорту бессовестных парламентских разрушителей страны и губителей ее народа. Иногда я ощущаю почти физическую боль от того, что судьба выбрала именно меня для ускорения процесса разрушения задуманного этими коварными людьми. Я вообще не собирался вести никаких войн. Наоборот, Я планировал построить новое социальное государство высочайшей культуры. Но вместо того, чтобы заниматься этой работой, мне приходится воевать. И все это из-за каких-то ничтожных нулей, которые в лучшем случае можно обозначить как фабричный товар природы. При условии, что их продажная низость не делает их еще хуже. Недавно мистер Черчилль снова заявил, что хочет войны с Германией. И вот примерно шесть недель назад он начал войну, причем там где он, по-видимому, особенно силен, вести воздушную войну против гражданского населения. Естественно, под предлогом уничтожения так называемых важных военных объектов. Итак, начиная с бомбардировки Фрайбурга, этими объектами стали открытые города, рыночные площади и крестьянские деревни, жилые дома, лазареты, школы, детские сады и многое другое. До сих пор я практически не отвечал на это но это вовсе не означает, что так будет всегда. Я вполне осознаю, что наш будущий ответ принесет людям горе и невыносимые страдания. Естественно, это не коснется господина Черчилля, ведь он будет находиться в Канаде, там, куда уже перевезены состояния и дети высокопоставленных поджигателей войны. Но на миллионы других людей обрушится огромное несчастье. Господин Черчилль должен мне хотя бы раз, в порядке исключения, поверить, когда я предсказываю, что будет разрушена Великая Империя. Империя, разрушать которую или даже просто нанести ей ущерб, я никогда не намеревался. Мне, однако, ясно, что продолжение этой борьбы неминуемо приведет к уничтожению одного из двух противников. Мистер Черчилль, возможно, думает, что это будет Германия. Я, в свою очередь, знаю, что это будет Англия. В этот час... Я считаю долгом перед своей совестью обратиться еще раз к разуму британских политиков. Я считаю себя вправе обратиться с подобным призывом, поскольку я – побежденный, а победитель, оперирующий к здравому смыслу участников этой борьбы. И я не вижу ни одной причины, которая могла бы заставить нас продолжать эту войну. Я сожалею о всех жертвах, которые она потребует, и я также хотел бы уберечь от них свой собственный народ». Я знаю, что миллионы немецких мужчин и юношей горят желанием сразиться, наконец, с врагом, который во второй раз без всякой причины объявил нам войну. Но я также знаю, что, несмотря на свою готовность пожертвовать последним, миллионы матерей и жен наших солдат, тем не менее, всем сердцем надеются на их возвращение домой. И пусть господин Черчилль вновь отмахнется от моего предложения, вопя, что все это лишь проявление моего страха и плод моих сомнений в конечной победе. Я, во всяком случае, облегчил свою совесть перед лицом грядущих перемен. Депутаты, представители германского рейхстага, оглядываясь на прошедшие десять месяцев, мы должны отметить, что всем своим грандиозным успехом мы в немалой степени обязаны милости проведения, которое всегда благословляла наше решение и сопровождало нас в этом нелегком пути. Я сам очень взволнован осознанием того, что оно возложило на меня задачу вернуть моему народу утраченные честь и свободу. Позор, случившийся 22 года назад в Компьенском лесу, был раз и навсегда смыт. И произошло это на том же самом месте, где он начался. Сегодня я чествовал людей, благодаря которым я смог выполнить эту великую задачу. Все они добились выдающихся результатов, подарив родному народу все свое умение и прилежание. Я хочу закончить свое выступление упоминанием тех безымянных солдат и офицеров, которые постоянно рисковали собой ради своего народа и в любой момент были готовы отдать за него самое дорогое, что у них есть – свою жизнь. Многие из них похоронены рядом с могилами их отцов, погибших во время Великой войны. Они – молчаливые свидетели мужества и подвига нашего народа и являются символом героизма для тех, Сотен тысяч мушкетеров, танкистов и истребителей танков, саперов и артиллеристов, военных моряков и летчиков Люфтваффе, солдат ВАФНСС и других бойцов, которые в рядах германского вермахта сражались за свободу и за будущее нашего народа, и за вечное величие Великого Германского национал-социалистического рейха. Да здравствует Великая Германия! Зигхайль! список инонациональных на дивизий сухопутных сил Германии, входивших в состав вермахта. Первая казачья кавалерийская, сформирована летом 1943. -го. Вторая казачья кавалерийская, сформирована в 1944 году. В 1945 году обе кавалерийские дивизии сведены в 15-й кавалерийский корпус войск СС. 162-я тюркская пехотная. 303-й туркестанский и 314-й Азербайджанский пехотные полки, Кавказский полк СС и Грузинский пехотный батальон. 250-я Испанская пехотная. С сентября 1941 года до марта 1943 года. На Восточном фронте. 369-я Хорватская пехотная. Сформирована в 1942 году. 373-я Хорватская пехотная сформировано в 1942 году. 392-я хорватская пехотная, сформирована в 1943 году. 600-я пехотная, далее 1-я русская пехотная РОА. 650-я пехотная, далее 2-я русская пехотная РОА. 700-я пехотная, далее 3-я русская пехотная РОА. Казачий стан. 11 казачьих пластунских полков. Прочие инонациональные части и подразделения Вермахта 111 й Азербайджанский пехотный полк 599-я пехотная бригада, сформирована из находящихся в Дании Восточных батальонов, 1-я ударная противотанковая бригада «Россия». ВВС РУА. Истребительная эскадрилья из 16 БФ-109 Ж-10 эскадрилья ночных бомбардировщиков из 12 Ю-88 «Зенитно-артиллерийский полк, батальон парашютистов». Калмыцкий кавалерийский полк. 634-й отдельный восточный батальон, 636-й отдельный восточный батальон, 281-й восточный кавалерийский полк, 282-й восточный самокатный дивизион, 798-й отдельный грузинский батальон, 643-й отдельный восточный батальон, 823-й отдельный грузинский батальон, Отдельный батальон Литува. Всего около 160 восточных батальонов, входивших в состав вермахта. Инонациональные на дивизии СС. 13-я мотострелковая дивизия войск СС «Ханшар» – хорватская. 14-я гренадерская дивизия войск СС «Галичина» – украинская. 15-я пехотная дивизия войск СС «Латышская». 19-я пехотная дивизия войск СС Латышская, 20-я пехотная дивизия войск СС Эстонская, 21-я горнострелковая дивизия войск СС Скандарбек, Албанская, 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Мария Терезия Венгерская, 23-я горнострелковая дивизия войск СС Кама Хорватская. 23-я добровольческая моторизированная дивизия СС Нидерланды, Голландская. 24-я горнострелковая дивизия войск СС, Карстегерь, Хорватская. 25-я пехотная дивизия войск СС, Гуньяди, Венгерская. 26-я пехотная дивизия Войск СС, Гембес, Венгерская. 28 добровольческая пехотная дивизия войск СС Валлония бельгийская, 29 пехотная дивизия войск СС итальянская, 30 пехотная дивизия войск СС Беларусь, белорусская, 31 добровольческая пехотная дивизия войск СС Богемия и Моравия, чешская, 33 пехотная дивизия войск СС Шарлемань, французская, 34-я добровольческая пехотная дивизия войск СС «Ландшторм Нидерланд» – голландская. Кроме того, в состав войск СС входило множество отдельных полков, батальонов, дивизионов, рот, команд и иных подразделений, личный состав которых представлял практически все народы Европы и Советского Союза. Например, в состав войск СС входил первый восточно-мусульманский полк СС – полк СС «Варяг», и множество иных частей и подразделений. Воинские части из народов СССР имел и Абвер, к примеру, украинские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд».